Очевидно, что ни тому, ни другому нечего было спрашивать со своих современников. Оставалось лишь посетить герцога де Бофора, чтобы окончательно условиться об отъезде. Парижский дом герцога отличался пышностью и великолепием. Герцог жил на широкую ногу, как жили, по воспоминаниям нескольких доживающих свой век стариков, в расточительное время Генриха III.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 Восточная сказка, повествующая о бедном Арабе, уносящем из разграбленного дворца котел, на дне которого он скрыл мешок с золотом, Арабе, свободно проходящим среди толпы и не вызывающем ничьей зависти, эта сказка в доме герцога де Буфора сделалась явью. Толпы людей опустошали его гардеробные и кладовые. Герцог де Буфор кончил тем, что роздал своих лошадей и запасы своего сена.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 Которые будут тосковать по родной стороне и страдать от всех горестей и печалей, одолевающих род человеческий. Знайте, Рауль, что офицер лицо не менее полезное, чем священник, и что в любви к своему ближнему он должен превосходить священника. Граф я всегда знал об этом и поступал в соответствии с этим. Я поступал бы также и впредь, но вы забываете о том, что принадлежите стране, гордящейся своей военной славой.